Глава двенадцатая. Выезжаем из города, оказавшись на дороге, по которой приехали вчера. Но Килиан быстро съезжает с нее и ведет мотоцикл на восток. Поднимающее солнце слепит глаза, и я прячу их, прислонившись лбом к спине Килиана. Огибаем город, постепенно удаляясь от него. Несколько раз оглядываюсь, с замиранием сердца, ожидая увидеть дроны, преследующие нас. Но в небе чисто. Неподалеко, слева, извивается лента реки, но мы не приближаемся к воде. Понятия не имея, куда мы едем, ведь когда была в этом городе в первый раз, мы сбежали где-то в другом месте. Килиан сбавляет газ, и, выглянув из-за его спины, я вижу, что мы почти догнали грузовик. Хамви едет перед ним. Пристраиваемся следом, но, к моему удивлению, не обгоняем их. Куда мы едем? Спрашиваю у Килина, перекрикивая рёв мотора. «Нам нужно на другую сторону реки, до более-менее подходящего моста ехать пару часов». Ехать и правда приходится долго, причем по не самой ровной дороге. А когда впереди показывается мост, я недоверчиво смотрю на ненадежную конструкцию. Несколько колонн, удерживающих мост, рухнули, из-за чего три из шести полос частично обвалились, а обломки оказались похоронены где-то на дне реки. Хамви тормозит перед мостом, за ним грузовик и мы. Люди выбираются наружу и разминают затекшие мышцы. Слезаю с мотоцикла, который Киллиан ставит на подножку, и делаю то же, что и остальные. Мужчины совещаются, потом Киллиан возвращается ко мне и говорит. «Люди переходят первыми». Пойдешь после того, как все остальные окажутся на том берегу. Потом я с мотоциклом. Тяжелая техника будет переезжать последней. Настороженно смотрю на мост, что выглядит вообще ненадежным. Он может обвалиться, опасливо спрашиваю я. Все может быть. Безразлично пожав плечами, отвечает Киллиан. Мы делали так один раз, но это было несколько лет назад. Как же вы переходите с одной стороны на другую, если очень надо? По-моему, я просто тяну время, прежде чем ступить на мост. А еще Килиан скорее всего, догадывается об этом. «Если очень надо», — говорит он, — «мы проходим в другом месте, где река практически пересохла, но техника там не пройдет. Готова?» «Я не умею плавать», — выпаливаю я, глядя на речную гладь, развернувшуюся под мостом. Наверняка там глубоко. Килиан подходит ко мне почти вплотную и тихо говорит. Ты не упадешь. Ты уверен? Спрашиваю, бросив последний взгляд на реку. Абсолютно, заверяет он. Несколько секунд смотрю в его глаза, которые лучатся уверенностью. Глубоко вздыхаю, соглашаясь. Ладно, если он уверен, Я готова довериться ему. Иду к мосту и останавливаюсь, наблюдая, как Килиан подкатывает ко мне мотоцикл. Сразу после этого первые люди ступают на мост. Парни друг за другом довольно быстро перебираются на ту сторону, и я понимаю, что единственное тут, кто боится. Когда наступает моя очередь, я уже полна уверенности, что попросту накрутила себя. Ступаю на мост, внимательно глядя себе под ноги. Дорожное полотно довольно крепкое, ничего не шатается и не скрипит, поэтому я совсем расслабляюсь, но все равно в быстром темпе преодолеваю последний участок пути. Оказавшись на берегу, разворачиваюсь и наблюдаю за тем, как Килиан уверенно пересекает мост, толкая сбоку мотоцикл. Он ни разу не останавливается, а спустившись с моста, встает рядом со мной, и внимательно смотрит мне в глаза. «Порядок?» — серьезно спрашивает он. «Да», — говорю я, улыбаясь уголком губ. «Чувствую себя чуть ли не на седьмом небе от счастья, потому что он серьезно отнесся к моим страхам и не стал над ними насмехаться». Парни рассаживаются прямо на траву, расслабленно наблюдая за тем, как Хамви заезжает на мост. Я боком сажусь на мотоцикл, Килиан остается стоять рядом. Машина медленно ползет по мосту, держась ближе к середине оставшихся трех полос. Теперь я отчетливо слышу скрип перекрытия моста. Возможно, мне только кажется, но колонны как будто слегка покачиваются, и я, затаив дыхание, смотрю, как Хамви преодолевает последние метры. Свободно выдыхаю, когда задние колеса автомобиля – оказываются за пределами моста. Остался только грузовик, но он тяжелее всей остальной техники. Ларс садится за руль и заводит двигатель. Прикрываю глаза, устало потирая их ладонями. А отняв руки от лица, замечаю, что Килиан внимательно следит за мной. Не могу смотреть на грузовик и слушать жалобные стоны моста, по которому едет многотонная машина. «Куда дальше?» Спрашиваю у него, чтобы отвлечься. Киллиан смотрит мне в глаза немигающим взглядом. Такое ощущение, будто он забыл про грузовик. Нам придется вернуться почти до самого города, но уже с этой стороны реки. До наступления темноты мы не успеем добраться до бункера, поэтому отправимся на уже знакомый тебе завод. Переночуем там, а завтра поедем в точку назначения. При упоминании завода Сердце в груди сжимается, и я крепко стискиваю кулаки. Не хочу туда ехать. Одно упоминание завода служит напоминанием о том, что я сделала. Мельком смотрю на Джейдена, который крутит травинку между пальцев и разглядывает что-то вдали. Киллиан прослеживает за моим взглядом и добавляет. Все будет нормально. Да, говорю я, хотя сама в это не верю. Поднявшийся шум со стороны парней привлекает мое внимание. Отвожу глаза от Килиана и смотрю на них. Они поднимаются на ноги и идут к грузовику, который благополучно перебрался на эту сторону. А я даже не увидела, как все прошло. Все расходятся по машинам. Киллиан садится за руль мотоцикла. И уже через пару минут мы едем в обратном направлении вдоль реки. Меня накрывает волной воспоминания о том дне когда не стала Дейзи. Она так радовалась предстоящей вылазке. Потом подговорила Джейдена на разговор со мной по поводу чувств Эмерсона. С тех пор изменилось абсолютно все. Дейзи и Эмерсона больше нет. Джейден ненавидит меня. Но мы возвращаемся в то место, хотя все мое естество противится этому. К сожалению, от меня ничего не зависит. Я не могу решить за всех и отправиться в бункер. Единственное, что меня по-настоящему радует в этой ситуации, это то, что Киллиан будет со мной. Ближе к вечеру оказываемся на знакомой дороге, ведущей к заводу. Утыкаюсь лбом в спину Киллиана, чтобы не видеть место, где не стала Дейзи. Киллиан увеличивает скорость, обгоняя грузовик и хамви, и мы первыми останавливаемся у тяжелых ворот. Килиан дожидается, когда я слезу с мотоцикла, а потом и сам спрыгивает на землю. Остаюсь на месте, наблюдая, как приближаются машины, а Килиан отходит к дверям. Ларс тормозит неподалеку, распахивает дверцу и сразу же спускается с высокой подножки. — В чем дело? — нахмурившись громко спрашивает он. — Замок сломан, — объявляет Килиан. Поворачиваюсь, недоуменно глядя на него. «Кто мог его сломать, черт возьми?» спрашивает Курт. Килиан неопределенно пожимает плечами. «Военные? Психи?» предполагает он. Замираю с волнением, глядя на дверь. Мне кажется, что сейчас из-за нее появится целый батальон военных или толпа психов. «Что будем делать?» спрашиваю я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Оставаться здесь небезопасно!» «Проверим периметр на наличие опасности. Если ничего не найдем, остановимся здесь», – распоряжается Ларс. Киллиан быстро подходит ко мне. «Сколько у тебя патронов?» – спрашивает он. «На автомате отвечаю. Шесть в пистолете и семь в винтовке». «Забирайся в кабину грузовика, останешься здесь». Приказывает он, поворачивается полубоком, находит кого-то взглядом. «Рэм, побудешь, Слав! Остальные за мной!» Он отворачивается, чтобы вернуться к воротам, которые уже начали открывать. Килиан, Зову я, хотя совершенно не знаю, что сказать. Он ненадолго оборачивается, выразительно смотрит на меня. «Я скоро вернусь», — говорит он, дожидается моего кивка, а потом уходит и быстро скрывается за воротами завода вместе с остальными. «Лав!» — зовет меня Рэм, стоящий рядом с подножкой грузовика. Неохотно отворачиваюсь от ворот и плетусь в сторону машины. Встаю на подножку, оглядывая окрестности, избегая смотреть в ту сторону, где не стала Дейзи. В небе и на поле никого не вижу. Забираюсь в кабину. Рэм садится рядом со мной. Напряженно смотрю сквозь лобовое стекло на ворота. Парень, поджав губы, молча пялится туда же. Скорее всего, он недоволен тем, что его снова оставили нянчиться со мной. «Извини», — тихо говорю я. «За что?» — удивляется Рэм, ненадолго отрываясь от своего занятия. «За то, что приходится сидеть здесь со мной, вместо того, чтобы пойти с остальными». «Ты здесь ни при чем». Пожимает плечами он. Если Килиан сказал остаться с тобой, значит, так нужно. Кому нужно? Ему, незамедлительно отвечает парень, а потом добавляет. Ну и тебе. Мне-то зачем? Недоумеваю я. Я могла бы спокойно посидеть здесь одна, а лучше отправиться на разведку со всеми остальными. А это ты можешь спросить у него сама. Вижу, как Рэм ухмыляется уголком губ. Качаю головой и ничего не отвечаю. Рэм и остальные могут думать что угодно. Тем не менее, они без вопросов всегда делают все, что говорит им Келиан. Минуты тянутся бесконечно долго. Сидим в полнейшей тишине, ожидая, когда хоть кто-нибудь появится со стороны завода. «Кто мог взломать замок?» Наконец спрашиваю я, не выдержав давящей тишины. «Да кто угодно!» Рэм пожимает плечами и добавляет. «Другие люди, военные, психи!» Медленно поворачиваюсь и смотрю на него. «Думаешь, психи могут сломать замок?» Произнося это, вспоминаю Клаева, который выбил стекло и открыл камеры других психов. Но на Клаеве исследовали новую вакцину, сомневаясь, что обычные психи испытали на себе что-то подобное. «Помнишь, когда мы были здесь в прошлый раз, и психи устроили нам засаду?» «Помню», — с трудом выдавливаю я. «Такое не забывается». «Так вот», — сразу же продолжает парень, «у нас было несколько мыслей по этому поводу. Психи каким-то образом научились думать, и тем самым стали еще опаснее. Если они смогли скооперироваться, чтобы устроить засаду на вооруженных людей...» то, думаю, вскрыть какой-то замок не стало бы для них проблемой. Крепко сжимаю кулаки и стискиваю зубы. От его слов становится еще более тревожно и жутко, чем было. Но ведь мы всех их убили. Предпринимаю я слабую попытку. Не думаю, что та группа была единственной. На этой зловещей ноте прекращаем разговор и смотрим в сторону ворот, из-за которых вскоре показывается Ларса еще один мужчина. Рэм распахивает дверь, высовывается наружу и громко спрашивает «Что там?». Ответа Ларса я не слышу, но Рэм спрыгивает с подножки на землю и шагает к мотоциклу, а затем толкает его к дверям. Не знаю, что делать, поэтому остаюсь в машине. Ларс садится за руль и заводит двигатель. «Что там?» — повторяя вопрос Рэма. Мы никого не нашли, по крайней мере, в этой части завода. Остальные еще проверяют дальнюю часть, но не думаю, что там кто-то есть. Грузовик страгивается с места и медленно заезжает через распахнутые ворота под крышу. Еще несколько минут остаюсь в машине, но потом все-таки не выдерживаю и выбираюсь наружу. Как раз в этот момент Ларс и еще четверо парней закрывают ворота. на среди них нет. Замечаю хамви и мотоцикл, стоящий неподалеку. Я даже не заметила, как машина оказалась внутри. Потягиваюсь, чтобы размять спину. Проверяю, на месте ли пистолет и отправляюсь в туалет. Завод погружен в тишину и полутьму. Заходящее солнце мало способствует освещению, проникая только через грязные окна и небольшие прорехи в крыше и на стенах. Не успеваю сделать и десяти шагов, как из одного из коридоров появляется Килиан и еще несколько человек. Киллиан останавливается напротив меня, в то время как остальные обходят нас и направляются в передний зал. «Нашли кого-нибудь?» — спрашиваю я. Килиан отрицательно качает головой. «Нет, но не стоит терять бдительность». Секунду он смотрит мне за спину, потом спрашивает. «Куда ты?» «Мне нужно отойти на пару минут». Отвечаю я. Килиан кивает. Хорошо. Он отступает на шаг в сторону, пропуская меня. Оружие при тебе? Да. Для верности проверяю пистолет еще раз. Килиан одобрительно кивает и добавляет. Не уходи далеко. Хорошо. Отхожу от него, обернувшись напоследок. Быстро, насколько это возможно, делаю свои дела, забираю пистолет, который оставила на раковине. Убираю его за пояс штанов и выхожу в коридор. Делаю пару шагов, чтобы вернуться к остальным, как слышу за спиной какой-то шорох. Резко оборачиваюсь, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к звукам, но ничего не вижу и не слышу, кроме далеких голосов. «Кто здесь?» – спрашиваю я, ощущая, как неприятно покалывает в затылке. Протягиваю руку за спину и крепко берусь за рукоять пистолета. Жду. Десять секунд. Пятнадцать. Тридцать. Минута. Тишина. Выдыхаю, но не могу позволить себе расслабиться. Скорее всего, это сказывается напряжение и паранойя. Возможно, это просто крысы, которых на заводе полно. Я видела в прошлый раз. Глубоко вздыхаю, пытаясь избавиться от напряжения. Усмехаюсь с себя под нос. «С ума сойти!» Я не боюсь психов, которые представляют гораздо большую опасность, чем крысы, но именно тихий шорох смог напугать меня чуть ли не до остановки сердца. Пячусь назад, а потом разворачиваюсь и быстрым шагом возвращаюсь в передний зал. Здесь царит расслабленная атмосфера, парни о чем-то переговариваются и смеются. Несколько человек достают из кузова грузовика большие аккумуляторы, и подключают к ним лампочки, которые освещают пространство, разгоняя мрак. Замечают Джейдона, который сидит неподалеку, медленно подтягивая воду из бутылки. Вздыхаю и отворачиваюсь. Он не захочет со мной разговаривать. Окончательно успокаиваюсь, когда вижу Киллиана. Подхожу к нему и Ларсу. Мужчины стоят рядом с грузовиком. Киллиан тут же протягивает мне ужин, а Ларс спрашивает. «Как ты?» «Порядок», — по привычке отвечаю я. «Киллиан коротко обрисовал мне ситуацию с вакциной и психами», — говорит он и, подумав, спрашивает. «Сколько их было в лаборатории?» «Я видела в камерах около двадцати. Они потом выбрались. Некоторых из них убили, но со слов военного, с которым мы должны были улететь в новый свет». Они покусали большинство из тех, кто с детства жил в лаборатории. Эвакуировать успели не всех. Мужчины задумчиво переглядываются, и я спрашиваю с опаской. «Что? Вместо того, чтобы зачистить лабораторию, военные просто сбежали. А это не очень-то логично», — задумчиво говорит Ларс. «Шепард говорил, что они собирались покинуть лабораторию», — вспоминаю я слова военного. Видимо, случившееся послужило толчком. А почему они не уничтожили психов, я не знаю. Хотя другой военный говорил, что они слишком ценные образцы, чтобы их убивать. Наверное, так он и думал, пока его не убили те самые ценные образцы. С полминуты сохраняется тишина, которую своим рассуждением прерывает Килиан. Возможно, это эксперимент. «Эксперимент?» – переспрашивая одновременно с Ларсом. «Да», – кивает он и продолжает, – чтобы проверить, как умные психи поведут себя в реальных условиях. Поэтому они отправили столько дронов в тот город, ведь в первую очередь психи должны, следуя инстинктам, отправиться на поиски еды. Холодок пробегает по спине, и я передергиваю плечами. К моему большому сожалению, это не укрывается ни от одного из мужчин. «Ладно», — говорит Ларс, хлопнув в ладоши. «Поговорим об этом потом. А сейчас отдыхайте. Завтра нам предстоит еще один день пути». Он отходит, оставляя нас с Киллианом наедине. «Ешь и забирайся в кабину», — говорит он, указывая на грузовик. «Будешь спать там». «А ты?» — спрашиваю я, ощущая, как краснеют щеки. Килиан смотрит на меня изучающим взглядом, от чего я краснею еще сильнее. Я буду дежурить первым, наконец сообщает он. А потом посплю в кузове. Ладно, говорю я. Килиан протягивает мне коробку с патронами. Вот, подойдут к твоему пистолету. Заряди его. Киваю и принимаю коробку. Смотрю, как все разбредаются, кто куда расправляет спальные мешки. Несколько человек вместе с Килианом остаются дежурить. Забираюсь в кабину и стараюсь улечься поудобнее, что, оказывается, не так-то просто. Пистолет кладу на приборную панель рядом с коробкой с патронами и закрываю глаза в надежде побыстрее уснуть. Резко сажусь и, тяжело дыша, щурюсь от света лампочек снаружи. Сердце колотится в груди, а лоб покрывает холодное испарина. Мне страшно. Нет, я в ужасе. Почему? Отчего я проснулась? Мне ничего не снилось, это я помню точно. Но что же тогда? Душераздирающий крик, слегка приглушенный закрытой дверцей грузовика, доносится до меня. Снова. Именно от этого я и проснулась. Сонливость испаряется, хватаюсь за пистолет и тянусь к ручке, распахивая дверцу. Носом к носу сталкиваясь с Рэмом. «Что происходит? Кто кричал?» Спрашиваю я, начиная спускаться на пол. Все приходит в движение. Кто-то уже на ногах, кто-то только выпутывается из спальников и тоже поднимается. «Не знаю», — отвечает парень и помогает мне быстрее слезть с подножки. «Где Килиан? В панике оглядываюсь по сторонам в его поисках. «Не знаю», — повторяет Рэм, и тащит меня куда-то вглубь завода. «Куда мы идем?» спрашиваю я, едва поспевая за ним. «Я отведу тебя в безопасное место», быстро говорит он. «Я не буду сидеть одна!» протестую я, упираясь пятками в пол. Килиан мне голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится!» рявкает Рэм, но я вырываю у него свою руку, которую он держал чуть выше локтя. «С ним я сама разберусь!» отрезаю я, Хотя внутри все сжимается от страха. Где же Килиан? Надеюсь, с ним все в порядке. Один раз я уже потеряла его. Целый месяц думала, что он умер. Больше я такого не выдержу. Проснувшийся в крови адреналин подгоняет меня вперед, словно приказывая. «Действуй! Действуй! Действуй!» Мимо нас пробегают люди, которые направляются в одну им известную сторону. «Идем!» Говорю Рему и бросаюсь вперед. Ему не остается ничего иного, как догонять. Впереди кто-то светит фонариком, и я бегу в ту сторону. Коридор заканчивается огромным цехом, заполненным старым пыльным оборудованием. Выстрел и вспышка откуда-то справа заставляют пригнуться. Рэм подхватывает меня под локоть и утягивает вниз. «Сюда!» — Рычит он и толкает меня под железный станок. Ударяюсь коленом и стискиваю от боли зубы, но двигаюсь в сторону, когда Рэм садится рядом со мной. Не понимаю, что происходит. Какофония звуков оглушает. Эхо выстрелов разносится под высоким потолком. Со всех сторон слышатся крики. Но самое жуткое не это, а рычание оголодавших психов. «Сиди здесь», — приказывает Рэм и собирается выйти, но я хватаюсь за рукав его толстовки. «Куда ты?» — шепотом кричу я. «Надо им по...» Рэм замолкает, резко вскинув голову к металлической столешнице, расположенной над нами. От тихого скрежета, будто кто-то царапает когтями железо, все тело сковывает страхом. Не могу пошевелиться. Во все глаза смотрю на край стола, с которого свешивается сначала одна голая нога, затем вторая. Рэм крепко хватает меня под локоть, привлекая мое внимание, прижимает палец к губам, призывая к тишине. Хотя я и без этого застыла и не могу нормально дышать. Тянусь за пистолетом, но Рэм качает головой, медленно вынимая из ножен тонкое лезвие. Резкий взмах рукой. Парень перерезает сухожилие психа. Он рычит и падает на пол прямо перед нами. Рэм замахивается и и втыкает нож прямо в глаз противника. Псих замолкает, и парень вынимает лезвие. Оборачивается ко мне и протягивает свободную руку. Не успеваю взяться за него, Рема хватают и вытаскивают из-под станка. На секунду цепенею, не зная, что предпринять. Парень ругается матом, а потом кричит. «Лав, беги отсюда!» Тихо чертыхаясь, Выползаю с другой стороны и бегу туда, откуда мы пришли несколько минут назад. В грузовике можно взять еще оружие и фонарик, а потом вернуться на помощь к остальным. «Где же Килиан? Меня сбивают с ног. Быстро переворачиваюсь на спину, выхватываю пистолет и направляю его на психа. Но тот мгновенно исчезает из поля моего зрения. Лежу на спине, выставив перед собой оружие. «Лав, вставай!» Слышу знакомый холодный голос и выдыхаю с облегчением. Скакиваю на ноги в тот момент, когда Киллиан, сжимающий в руке большой нож, оказывается рядом. Он подталкивает меня в спину, но я не могу двинуться с места, замерев от шока. Несколько тел знакомых парней, вперемешку с психами, лежат неподалеку. «Нет», — шепчу я, глядя на них. «Шевелись». Подгоняет Килиан, заставляя меня развернуться, выходит вперед и спешит из помещения. Еле, переставляя ноги, следуя за ним. Перед глазами все еще стоит увиденная несколько секунд назад картина. Килиан внезапно останавливается, едва не врезаюсь в его спину. Выглядываю из-за нее. На нас бегут два психа, один на пару шагов опережает другого. Стой здесь, бросает Килиан и уверенно шагает навстречу опасности. Первый псих получает мощный удар кулаком в лицо и падает навзничь. Келиан замахивается, легким движением полосует ножом по горлу второго. Кровь хлещет из раны, но он будто не замечает этого. Пинает ногой в живот психа, тот отлетает к стене. Начавший было подниматься на ноги первый, не успевает этого сделать. Келиан бьет ножом прямо в макушку противника навсегда успокаивая его. Второй, тот, что с перерезанным горлом все еще лежит на полу, захлебываясь кровью, но упорно пытается подняться, направляя на него пистолет. «Не стреляй!» требует Киллиан, доставая нож из головы первого психа и таким же образом убирая второго. «Побереги патроны!» «Хорошо!» на автомате отвечаю я, ошарашенно глядя на него. уверенно. Сейчас у меня в глазах мелькают сердечки точно у идиотки. А у кого было бы по-другому? Этот мужчина только что расправился с двумя психами меньше, чем за полминуты. Одно дело знать, что он много чего умеет, но совсем другое — увидеть собственными глазами. Идем. Киллиан жестом подзывает меня и движется дальше. Быстро догоняю его, обегая тела психов. Откуда-то издалека до нас доносятся выстрелы, но мы не сворачиваем с намеченной цели. «Откуда они взялись?» – запыхавшись, спрашиваю я. «Скорее всего, где-то затаились», – мрачно отвечает Келиан, «Останавливаемся у входа в передний зал». «Черт!» – ругается он, замечая трех психов, которые выпрыгивают из кузова грузовика. Келиан толкает меня назад, пока нас не заметили». Упираюсь спиной в металлическую лестницу, ведущую куда-то под потолок. Килиан тоже замечает ее. Наверх, живо! распоряжается он. Разворачиваюсь и без лишних разговоров взбираюсь по лестнице. Смотрю вниз, замечая, что Килиан забирается следом за мной. Псих выскакивает из главного зала и замечает добычу, подпрыгивает и хватает Килиана за ногу. Килиан! Пищу я, будто он без меня не заметит опасность. Киллиан останавливается и бьет ногой по лицу психа. Даже отсюда слышу противный хруст и хлюпанье, с каким нос нападающего ломается и исчезает где-то в недрах черепа. Псих падает на пол и злобно шипит, а потом хватается за перекладину. Килиан бьет ногой ему в голову. Он падает и не шевелится. Надолго ли это? Не знаю. «Прихожу в себя» и взбираюсь еще быстрее, чем прежде. Лестница заканчивается так внезапно, что я едва не падаю. Здесь ничего нет. Шепчу Киллиану, который равняется со мной, и смотрит на открывшуюся картину. Аккуратно продвигайся вперед по этой балке, указывает он на металлическую конструкцию. Иди в сторону главного зала. Психи сбегутся на свет, надо будет их убрать. Она меня выдержит? С сомнением спрашиваю я. Лав, она держит крышу. Терпеливо отвечает Килиан и слегка подталкивает меня вперед. Тебя выдержат точно. У меня всего шесть патронов. Вспоминаю я, глядя на Килиана, расширившимися от ужаса глазами. Ты не зарядила пистолет? Спрашивает он с опасным спокойствием. Я забыла. Виновато признаюсь, я и, прикрывая глаза, чувствуя себя хуже некуда. Килиан молча снимает свою наплечную кобуру с двумя пистолетами и надевает ее на меня, затягивая ремешки, чтобы она не свалилась. В груди теснится смесь ужаса и восхищения. Килиан только что отдал мне свое оружие, практически оставшись без средств защиты. Он поставил мою безопасность выше собственной. Я не знаю, что это значит для него, и как мне самой реагировать на произошедшее. Да и времени подумать о произошедшем у меня нет. «Дай мне свой пистолет», — просит Килиан, и я вкладываю оружие в его протянутую ладонь. Он убирает его за пояс джинсов, крепче перехватывает нож. Затем указывает мне направление. «Иди по этой балке, и я пойду параллельно тебе. Следи за мной и за периметром внизу». «Хорошо», — быстро соглашаюсь я. Разворачиваюсь, берусь за перекладину сверху и осторожно встаю на балку одной ногой, потом второй. Осторожно продвигаюсь вперед, оборачиваясь на Килиана. Он движется гораздо решительнее и быстрее меня, что дает мне немного уверенности в себе. Шагаю дальше, крепко держась за перекладины. Вскоре оказываюсь над главным залом, Вижу внизу нескольких психов, которые в хаотичном порядке бегают по помещению, разыскивая добычу. Никого из наших здесь нет. Куда они все подевались? Поворачиваюсь к Килиану. Он кивает мне, и я достаю из кобуры пистолет. Взвожу курок и без промедления стреляю в психов, которые один за другим падают на пол. Самые активные из них замечают меня и собираются прямо подо мной, подпрыгивая на месте, пытаясь добраться до цели. Знаю, что им меня не достать. Знаю, что им меня не достать, но все равно замираю от страха. Лав. Слышу строгий голос Килиана, который выводит меня из транса. Несколько психов перебегают в на его сторону. Пара из них забирается на крышу грузовика. Один подпрыгивает и хватается за балку, на которой стоит Килиан. Он очень быстро направляется к психу и, пока тот не успел залезть наверх, Уже привычным движением пробивает ножом череп нападающего. Тот мгновенно отцепляется и падает обратно на грузовик, а потом и на пол. Пока Киллиан разбирается со вторым прытким психом, я отстреливаю еще нескольких. Некоторые психи оказываются умнее остальных и лезут на крышу грузовика, чтобы потом забраться наверх. Киллиан быстро и четко расправляется с каждым, применив пистолет лишь однажды. Проходит минут двадцать, за которые в передний зал прибегают еще несколько психов. Убиваем каждого. Обойма первого пистолета опустела, и я достаю второй. Еще минут десять ничего не происходит. «Где же все?» — не скрывая беспокойства, спрашиваю я. «Думаю, большинство мы убрали». Келлен небрежным кивком указывает на гору трупов внизу. «Можно спуститься и поискать остальных». Мне не надо повторять дважды. Без дальнейших разговоров иду по балке обратно к лестнице. Когда дохожу до нее, смотрю вниз, чтобы убедиться, что там никого нет. «Я первый», — объявляет Киллиан, который останавливается рядом со мной. Отступаю чуть в сторону, пропуская его вперед. Он спускается вниз, выжидаю пять секунд и шагаю к лестнице. Оказавшись на полу, осматриваюсь по сторонам. «Идем туда. Не убирай пистолет». Келиан ведет меня в сторону большого цеха, где мы прятались с Рэмом. Боже, Рэм! Я совсем про него забыла. Надеюсь, он сумел отбиться от психов. Осторожно пробираемся вперед. Внезапно Килиан останавливается, упирается ладонью мне в грудь, задвигая себе за спину. Другую, в которой пистолет, выставляет вперед. — Это я! — слышу голос Джейдона. Келиан опускает пистолет... И мы входим в темное помещение, которое слабо освещают несколько фонариков. Вижу парней, которые сидят на станках или прямо на полу. Это все? – спрашивает Килиан и я хмурю брови. Да, – выдыхает Джейден и мазнув по мне взглядом, убирает пистолет в кобуру на поясе. Ларс, – произносит Киллиан. Там, – указывает направление Джейден. — Психов больше нет, по крайней мере, я никого не слышу. — То же самое ты говорил, когда мы осматривали помещение, — ровным голосом говорит Киллиан. — Я не слышу недовольства или угрозы, но, зная его, это обманчивое впечатление. — Я был уверен, что здесь никого нет. Джейден твердо смотрит ему в глаза. — Психи вели себя настолько тихо, что я не слышал их. Киллиан ничего на это не отвечает, вместо этого разворачивается ко мне. «Лав, оставайся здесь», — приказывает он и отходит в сторону Ларса, который находится неподалеку от нас. Я осматриваюсь, в то время как Джейдон удаляется от меня и тяжело вздохнув садится прямо на пол неподалеку. Застываю, когда вижу Рема, который оказывается совсем близко от входа, Он сидит, прислонившись спиной к стене. Подхожу к нему и останавливаюсь в двух шагах. Парень с трудом поднимает голову, и в тусклом свете я вижу, что вся его одежда в крови. Рэм слабо улыбается мне. «Жива?» — спрашивает он едва слышно. «Да», — киваю я, ощущая горький комок в горле и опускаюсь перед ним на колени. Мне даже спрашивать ничего не надо. Я вижу, что его укусили. Больше одного раза. Парень обречен. «Прости меня!» Шепчу я, едва сдерживая слезы. «Все нормально!» С трудом говорит он и тихо просит. «Алаф, помоги мне!» По его глазам понимаю, что он хочет, чтобы я сделала. Качаю головой. «Я не могу!» Шепчу я, ощущая разгорающийся в груди пожар. «Дай мне пистолет», — просит он, указывая на оружие, лежащее рядом с ним. «В моем закончились патроны». Не успеваю ничего ответить. Рэм переводит глаза в сторону, оборачиваюсь и вижу стоящего за спиной Килиана. «Лав», — твердо говорит он, присаживаясь на корточке рядом с нами. «Уходи отсюда». «Сейчас». Протягиваю руку, пожимаю пальцы Рема, ощутив при этом слабое ответное пожатие. Он улыбается мне, а потом переводит глаза на Киллиана, который выразительно смотрит на меня. С трудом поднимаюсь на ноги. Шагая из помещения вслед за остальными, не вижу перед собой ничего, даже дороги. Не то что тех, кто выбрался живым и невредимым из этого ужаса. Мужчины уходят в сторону переднего зала, останавливаясь на полпути, прислонившись боком к спине и упираясь в нее лбом. Почему мир так жесток? За что смерть забирает тех, кто должен еще жить да жить? Слышу выстрел и закрываю глаза, но это не помогает сдержать слезы.